Страница тринадцатая. Письмо пятое. Семену Афанасьевичу Венгерову. 1882 год. Марта-конец. Ясная поляна. Семен Афанасьевич. «В апрельскую книжку успеть нельзя. Примечание первое. Публиковать вперед тоже нельзя. Почему-нибудь не удастся и будет неприятно и вам, и мне». А очень хочется и напечатать у вас мою статью «Примечание второе» и поддержать ваш журнал, если это его поддержит, потому что он мне очень понравился своим характером бодрости и прямоты. Желаю вам больше всего двух вещей – сдержанности, ловкости, искусства говорить правду, но так, чтобы вас не прихлопнули. Есть ли у вас такой мастер? Если есть, то держитесь его». И второе главное, не сердиться и не нападать на людей больше, чем того требует их злое влияние на общество. Я еще этого не замечал, но это Ахиллесова пятка всех журналов, а интересы вашего журнала так серьезны, что избави бог спуститься до личного задора. Денежная сторона вашего дела мне особенно сочувственна, примечание третье. Покупай мудрость, а не продавай ее. Эклезиаст. Что-то есть особенно отвратительного в продаже умственного труда. Если продается мудрость, то она, наверное, не мудрость. Статья моя, насколько она написана, для цензуры будет крута. Как мне не хочется сказать все, как думаю. Предоставляю вам, мастеру цензурного дела, выкидывать то, что может быть опасностью для журнала». Если успею, пришлю вам скоро, а вы в корректурах пришлите мне, чтобы успеть поправить и переписать. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Венгерова от 23 марта 1882 года с напоминаниями об обещании дать статью, выпускаемой им в журнал Устой. Второе. Статья. Так что же нам делать? Она была закончена лишь в 1886 году, уже после прекращения издания журнала. Толстой в устоях не публиковался. Третье. Венгеров изложил принципы организации так называемого артельного журнала. Редакция даже ничего не получает за свои труды. В будущем, если будет барыш, он будет равномерно распределяться между всеми работниками журнала. Конец примечаний.